Но каких только чудес не бывает на свете! Вдруг, совсем неожиданно, ее узрел не царь-царевич, не король-королевич, как это бывает в сказках, никакой-нибудь другой богатый, да для работы неудатый, а сосед Ивашка, родившийся прямо в золотой рубашке, живущий двор об двор. 20 лет и 7 дён ходивший мимо лушечки и её расписной избушечки, а приглядеться раньше к лушечке у него как-то не хватало досуга. Это был чудесный кузнец, молодец. С него хоть вместо Георгия Победоносца икону пиши. Отче соколье, брови собольи, русы волосы 100 рублей, буйна голова 1000. А всему молодцу и цены нет. Ходил как ярмак, заламя колпак, грудь наперёд выставляя. А грудь у него не грудь, а что твоя наковальня, и вся она завешена медалями за удел, да за талант. Стоило только Ивашке пройтись с серебряным звоном по родной слободе, Как все девушки высыпали на улицу поглазеть на его медали, на то у селезня и зеркальца на крыльях, чтобы утки глядели. Может быть, Ивашка никогда бы и не приметил свою соседушку Лушечку, так и хаживал мимо, не ведая к ней никаких чувств, если бы не произошел такой случай. Однажды Ивашка очень занедужил. От какой болезни я уж об этом поведать не могу, но болезнь его будто цепью привязала к дому, и вот как-то раз от скуки, выйдя на берег речки Тулицы, протекавшей по другой стороне его улицы, чтобы поглазеть, как хитрые звезды, завидев зарю, с перемигалочкой будут прятаться в темном омуте. Пока новая ночь, подобно птице, не махнёт крылом и не покроет весь свет одним пером, и полюбоваться, как по заре зарянской прикатит солнце сиянское и во все окошки пустит по белой кошке, вдруг, будто с небес прозвучала девичья песня, обращённая к Ивашке, Желая ему великого здоровья и счастья, и эта песня для него оказалась до того чудодейственной, что он вскоре встал и уже мог работать, а у Ивашки душа была высокая, мечтательная. Как только он поднялся на ноги, сейчас же стал искать ту девушку, каждую ночь ждал её песню. Но песня не повторялась, а он продолжал ждать. Ивашко представил, какая эта девушка должна быть. По своему воображению он уже на бронзовом листе чеканил её фигуру. Она у него получилась высокая, статная, с грудью лебединой и с поступью павлиньей. Когда он с работы приходил домой, И матушка начинала говаривать, что она уже стала немощной, старая, и пора уже Иванушке невесту подбирать, дабы хозяйство владу держать. Ивашка отвечал: "А она у меня уже есть". "Где же?" а вот показывал ей изображение чуда девицы на бронзовом листе. "Хороша. На вид ты вроде пригожа". Да только где же она? Найду. Есть на примете такая. Но ну, гляди. Ежели приметил, кто же будет против? И вот однажды ранним утром, как только звёзды-коточки покатились по ясному мосточку и над засеченными тульскими лесами поднялось солнышко вдруг, Будто действительно с небес прозвучал тот самый девичий голос, который так долго ждал и важко. Прислушался, пригляделся он, смотрит на зелёном бугорочке какая-то девчушечка сидит и песни она со своей веретёночкой о девичьей жизни задушевный разговор ведёт. Подошёл к ней Иванушка поближе, а это, оказывается, его соседушка Лоушечка. И так красиво и ладно сидит, что заглядеться на неё можно. А Иван-то был не просто кузнец, а кузнец-художник. Сам не заметил, как возле неё Хасту навился и пройти мимо лошачки не может. А она знай себе свою веретёночку крутит, да девической песни Ивану голову мутит. Старая мудрость гласит: "Стоя вместе у колодца, и ведро с ведром со звоном столкнётся, а люди уж одним словом да обязательно перемолвится". А ежели между парнем и девкой разговор завяжется, тут и мобоем от Рязани до Казани через Астрахань и дорожка прямой покажется. С Иваном и лошачкой почти так оно и получилось. Когда она с ним заговорила, его разум совсем замутила. После этого и Вашку словно магнитом стало тянуть к ней. Вроде бы, лужечки Вашку и замануть было нечем. За ним гонялись девушки куда красивее и статнее её. Да и разговоры она с Вашкой не о девичьих делах вела, а всё больше о ремёслах и красоте человеческих рук. И вот бести, и она его своими разговорами, будто цепочкой, привязала к себе. Теперь куда она туда и он, может ему-то залужечкой ходить было и утехой, да только для людей они стали потехой. Сначала Ивашка старался и виду не показать о своем влечении к лушечке, но любви, огня и кашля. не скроешь от людей, а от родителей тем более. Да и встречались стоя не на краю света, а за дорогой, на бережку улицы. Тут не только через окно, через игольное ушко их даже можно увидеть. Однажды мать подсела к Ивашке и с горечью сказала Ванюшке: "Доушечка, паровой ты мой огурчик". Не лушечку ли ты надумал ввести к нам вместо той красавицы, о которой раньше говаривал мне? Ты ведь знаешь её давно, а пригляделся ли к ней как следует? А что приглядываться? Она ж не рубашка, разрисованная разными цветами. Как ника, ковит, тоже много значит. Балалайку же ценит в первую очередь не за вид, а как она звучит, а что она уж так совсем не пригожа. Да ведь сестры твои давно выросли. Кто же ею будет играться? Вырастет. Когда расти? Ей самой тподи уж пора своих детей растить. Да и лицом, не сказать уж очень пригожа. Время придёт и будет пригожа. А Ивашкин батюшка лежал, лежал на печи и видит, что сыны разговором забивает его старуху, решил заступиться за нее. Чай она и от самой лужка человек, а не дерево, какое, сказал он. Это из дерева можно что угодно сделать, хоть лопату, хоть тебе икону, хоть из него боляц и тачи. А на и картина добавила Мачка. Некрасивую картину можно замазать и другую нарисовать. А из неё что? Да ничего, ответил Ивашк. Хотя и Вашкины родители слушечкой жили двор обо двор и калитку имели для душевных встреч в её двор, но теперь от всякой напасти старик решил её забить. и забить необыкновенными железными гвоздями, а латунными шпиггерями, чтобы они до Ивашкиной старости не могли заржаветь. Ну, забит тон забил, но только позабыл, что Ивашка давно уж вырос из ребяческих штанов. Не говоря уж о большой радости, даже помалой радости он мог сигонуть через заводскую трубу. А через эту запретную калитку он шастал по три раза за вечер, как бы не закрывались и не огораживались Ивашкины родители от Лушечки, а ей было ни до женихов всяких, и ни до их сына. Ее голова занимали совсем другие думы. Мать у Лушечки была златошвеей. И славилась необыкновенным мастерством шить парадную одежду и платья для великих праздников и прочих знаменательных дней, которые иногда бывают только раз в жизни. Из далёких городов ей присылали заказы, и не мудрено, ведь птица славится перьём, а человек умением. Но она была в таких годах Когда уж время её начало коробить, как бересту на огне, и бедная мастерица сама не замечая, как стала портить свою работу, а потом её золотая игла навечно спать легла. Эта беда по лушечкиному дому словно головнёй прокатилась. Бедная девчушечка около трех недель из угла в угол ходила, будто пальцы растерявши. Сразу попала в такой тупик, что не знала, как из него выйти. В домик, как говорят, осталась пыль до копоти и нечего лопать. Но нужда научит и кузница сапоги точать, да при том кто стоит, тот не едет, а кто едет, не стоит. Однажды лушечка села за материнской верстачок и молвила: "Волка бояться так и в лес не ходить. Была не была, пошла. Такого удастся квас, а не удастся кислые щи. На всякую беду страху не напасёшься". Взяла ниточку в ушко золотой иголочки бывшая материнской кормилица и повела в своей жизни первую строчку. Сначала у нее выходило, как обычно шутят швачи, аршин на кафтан, а два на заплаты. Да и что с девчоночке взять, когда у нее не было ни шагу, ни рыси, ни ходу, ни спотыкачки. Что и говорить на первах? Работа у нее получалась не казисто, ведь незна моя примезна всегда выводит на кривизну, а потом дело пошло словно в присядочку. Даже матушка от радости оживилась и, забыв про болезнь, стала лушечки свои секреты выкладывать. И так они увлеченные споро заработаю сказочкую зажили. что люди им стали завидовать. Лушечка уже и свои секреты имела. Заказы, как прежде, поступали на имя матушки, а выполняла их дочь. Это никому и в голову не приходило, ведь Лушечка такая маленькая, чуть повыше валенка, разве она может делать такие красивые и добротные вещи? Но усердие и ремесло. Родичи. Так, наверное, лушечка со своей матушкой продолжали бы жить весело и споро. Однако, говорят, что стоит только одну беду нажить, другая сама придёт. Не успела как следует матушка нарадоваться на свою дочь, ан, вон и свет померк в её очах. Много лет ей кукушка накуковала, но обманула. И опять наша лушечка попала из хомута до да вшейку, при спехи и угоде перед заказчиками. Мать её даже не успела посвятить в мастера. Кто ей теперь может без неё доверить дорогие заказы? Ины из них бывали такими дорогими, Что за них, за половину жизни не расплатишься. Недаром и говорят: не накормлен конь скотина, не пожалован молодец, сиротина. Вроде бы теперь улушечки и разума стало больше, да не к чему руки приложить. И остался ей от матери подарок только свечи агарк. И снова лушечка до того дожила. Хоть и щепки похлёбку вари. Матери нет, заказа никто не приносит и не присылает. А тут ещё худые люди стали над ней надсмехаться, что малошечке на матушка своей дочери оставила для приданого только сосновый горшок, свиной рожок. Да липовы два горшка, и те сгорели. А дочь ещё хочет вти замуж, за кудрявого молодца, с дюжиной карманов с серебром. А лошачке было так больно это слышать. Она от обиды прямо перед ними вела сужом, топорщилась ежом, и до изнеможения твердила им: "Мне матушка оставила приданое". дороже серебра и золота, только они вашим глазам не видимы. А где насмешливо спрашивали ее в деревне меж кашиной Ростова позади Козмы Толстого об этом знает только моя грудь и подоплёка, отвечала им лушечка. Люди смеялись над ней, так что земли под собой не слышали. Бедная девчушечка начала бояться и на люди выходить. А в застенье и трава желтеет. И наша лужечка и впрямь стала похожа на завядший стебелёк. Но при встрече со смешниками она всё равно твердила: "Есть у меня приданое. Есть" И некоторые стали подумывать, а может и правда есть. И тут кто-то пустил слух, будто бы действительно лошачки мать оставила для приданого клад. Только перед смертью она не успела сказать, куда его запрятала. И сразу у девчушки появилось столько добродетелей, Одни хотели починить её избушку, другие баню, третьи перекопать огород. Несмотря на Лущечкины отказы, всё равно в стенах её дома перестукали все обшивки, за которыми, может, запрятан клад. Перебрали пол, потолок, огород перекопали так, будто землю пересеяли через решето, но клада всё не было. Оставалось перебрать только баню. Думая, есть ли у лошачки на мать была колдуньей и водила дружбу с нечистыми, то ей больше некуда прятать своё добро. Разы четыре перекладывали баньку и под ней чуть ли не сквозь землю прокопали дыру, может быть и прокопали бы сквозь Да pues боялись, что с другой стороны земли может сюда хлынуть вода из тихого океана, и потом не оберёшься греха. А Ивашка, чем только не старался помочь ей хлебом и деньгами, и в свой дом её приглашал жить, и сам готов был к ней перейти, она же ото всего отказывалась, говоря, что сама может прожить в достатке. а сама то уж еле ходила и не знал Ивашка чем больше ей помочь думал думал и пошел за советом к своему учителю мастеру тычки рассказал ему все что он знал и что думал о Лушечке и не забыл поведать учителю и о ее загадочном приданом которого судя по их жизни с матерью совсем не могло и быть Пусть даже люди бы его искали 100 лет. А почему не должно, спросил Тычка. Каждый родитель должен оставить для своей дочери приданое, а для сына подарок для будущей жизни. Есть и у этой девчушки приданое. Может, действительно, но сейчас затеряно, а мы должны ей помочь вернуть. Собери-ка всех своих друзей, которые вместе с тобой учились у меня, и скажи матери своей, чтобы она собрала нам стол с праздничным убранством и поставила на стол не дворянское кушанье, два грибка на тарелочке, а чтоб на нём была курочка ряженая от трибуха, пареная кобылка, гусятинки, достигно да порясятинки, чтоб посидеть потесней и поговорить потеплей а ежели нет этого то пусть на стол ставит мать нашу гречневу кашу а ежели нет и этого пусть ставит редьку в редьке пять ест редичка триха редичка ламтиха редичка с маслом редичка с квасом да редичка так или просто один косоок, который бы швыбал в носок. Ежели уж нет и того, то ж ничего. Медведь одну лап в сосед до да всю зиму живёт. Пришёл и вашка домой, поставил на стол еду самую едучию, вилки тульские самые искривучие и питьё самое пахучее. Только он собрался идти за друзьями, они по запаху нашли его сами. Когда все расселись по местам, великий мастер молвил: "Милые мои молодцы, на моих дрожжах ваше тесто взошло. Теперь вы сами учите людей доброте. Спасибо вам за удел и лихость в работе и за честность в жизни". И платье у вас всегда были чисты, и речи честны, и сейчас от чисто сердца чисто зрят ваши очи, красная слава о вас ходит, честным мужам честен и поклон. Я знаю, никто из вас не может идти сам по себе на радость, поэтому я и попросил Иванушку собрать вас. Здесь в нескольких шагах от твоего дома дочь одной мастерицы, оставшись теперь сиротой, попала в большую беду. Для того, чтобы её выручить, вам надо своих невест нарядить в такие красивые платья, какие ещё не нашивали ни царицы, ни королевы. И сами вы должны одеться не хуже королей, пусть даже вам придётся жить в проголы целый год. А я в свою очередь попрошу всех молодых мастеров нашего города, чтобы они помогли вам. Да и сам в долгу не останусь перед вами. Ежели надо, мы сами на себе понесём. А дочь мастерицы Выручим вас, воскликнули ученики великого мастера. Ну что ж, сказал мастер Тычка, честь чести на слово верит. Правдивому мужу лукавства не нужно, ответили ему ученики. Мало ли много времени прошло, вдруг на лебединых конях клушечки прикатили три молодца, с таким расчудесным товаром, какого и матушка её не видела, и они попросили свой заказ исполнить не лушечки, но матушку, как бывало раньше, а саму лушечку до да назвали девчушечку не только по имени, но и по отчеству. Лушечка так растерялась от неожиданности, даже присела и совсем оробела. Но только она в руки мерку взяла, и робость куда-то подевалась. Знам и дело, талант не туман, не мимо идёт. А через 3 недели лужечка увидела первый поклон за своё мастерство, и личико мано сразу стало бела, и сачей весело. За этими парнями ещё пришли трое парней, А потом ещё три раза по трое. И пошло у Лушечки дело на лад. В городе только и говорили о её мастерстве, о добрых похвалах. Лушечка выросла и стала настолько красива, глаз от неё не отвести. Очи звёздасты, рассыпчаты, грудь лебедина. поступь Павлинья, когда идёт будто из милости бушмачком к травке муравке дотрагивается. Но точно такая, какой её и Вашка по воображению отчеканил на бронзовом листе, и Вашкины родители даже не узнали лошачку. Мать глядел, глядел на неё и сказала сыну: "Вот на этой красавице надо было сразу тебе и жениться". Иванушка только улыбнулся в ответ, а мастер тычка любуйся слушечкой молвил: "Много ли человека надо, чтоб стать красивым? Только чуточку доброты". После этого, конечно, был пир на весь мир, а на том пиру уйма народу всем хотелось знать, какую приданное лушечки оставила мать. И лушечка с гордостью всем показывала свои руки